Глава 47. Павильон, в который мы привезли Виктора, не мог не поразить его воображение. Здесь был оборудован секретный научный центр, который стараниями нашего дизайнера был очень похож на рубку управления космического корабля. Вдоль стен тянулись белоснежные панели с множеством тумблеров и мигающих лампочек. В дальнем углу стоял на хромированном треножнике подсвеченный изнутри стеклянный шар. А потолок был испёчрён некими таинственными знаками. Посреди всего этого великолепия стояло довольно сложной конструкции кресло, и довершали картину люди в белых халатах с озабоченными лицами, перемещающиеся по павильону. В их действиях угадывался некий высший смысл, недоступный пониманию простого человека. Один из этих людей приблизился к нам и сдержанно и почтительно поздоровался. Всё готово, строго спросил я. Человек в халате молча кивнул, при этом приложив правую руку к груди. Виктор следил за происходящим, немея от увиденного. Взяв под руку, я повёл его вдоль панелей. Разноцветные лампочки загадочно нам подмигивали. Это секретный научный центр, вполголос рассказывал я. Создан по решению политбюро в начале 70-х годов. К тому времени американцы работали по этой теме уже лет 5. Мы не могли допустить отставания и предприняли соответствующие меры. Я со значением посмотрел на своего спутника. Виктор с готовностью кивнул. Он прикоснулся к той жизни, о которой прежде где-то что-то читал, где-то что-то слышал, и вот впервые был к ней допущен. Поднялся на несколько ступенек над всеми по пути к императорскому трону. Я хотел хоть немного его подготовить, чтобы взлёт не был столь пугающе стремителен. Совершив краткую экскурсию, мы оказались перед диковинным креслом, стоящим в центре павильона. Нам пришлось догонять американцев, не считаясь ни с какими жертвами, доложил я. Виктор обеспокоенно взглянул на меня. Речь не идёт о человеческих жизнях, успокоил я его. Имеются в виду огромные материальные затраты. Страна была вынуждена тратить огромные средства, потому что временной коридор это гораздо более сильное оружие, чем все атомные бомбы вместе взятые, и мы не могли допустить первенства американцев. Ведь тот, кто сможет вторгнуться в прошлое, будет лидером в 21 веке, потому что иногда достаточно лишь немножко подправить историю, всего чуть-чуть, и вся последующая жизнь изменится. Я не знал, какие мысли овладели моим собеседником, но судя по его виду, он испытывал немалое потрясение. Американцы проиграли эту гонку, продолжал я, потому что пошли по заведомо неверному пути. Они не знали, что невозможно переправить в прошлое первого попавшегося человека. Переправлять надо того, кто существовал в той прежней жизни, кто физически там существовал, со своей судьбой, характером, именем наконец. Мы же благодаря трудам академика Агафонова сразу нацелились на поиск подходящих кандидатур и в конце концов нашли такого человека. Это вы, ваше императорское величество. Мой собеседник, до того будто придавленной массой обрушившейся на него информации, распрямил плечи. "Ему бы ленту до да треуголку, вылитый Павел. Как вам жилось?" осведомился я и повёл рукой по сторонам, как будто предлагая выйти за эти стены в окружающую нас жизнь. "Нелегко", признался Виктор. "Даже тяжело, но я знал, что это не моё. Я догадывался, у меня другая судьба, и я ждал, что час пробьёт" Якивнул, давай я по нейт, что вот и пришло его время. Сейчас вы войдёте во временный коридор. Дорога не займёт много времени. Впереди вас ждут трон и императорские заботы. Он поджал губы, выражая свою готовность к возложению на него столь тяжкого бремени. Сюда, указал я на кресло. Прошу. Он немного побледнел, но выполнил мгновенно мою просьбу. Там в прошлом я буду с вами, подбодрил его я. Я ваш адъютант. "То-то я вижу, мне ваше лицо знакомо", признал меня Виктор. Я не стал его разубеждать. Конечно, моё лицо было ему знакомо по последним выпускам нашей программы. Вновь появился человек, несколько минут назад встречавший нас у входа. Виктор уже полулежал в кресле. "Готовы?" спросил я его. "Минуточку", всполошился он, обводя взглядом павильон и всех, кто в нём находился, как будто хотел унести с собой в прошлое частицу этой жизни. Но нет. Эта жизнь всё-таки не очень ему нравилась. Он улыбнулся. Улыбка была печальной, и с чувством сказал: "Как хорошо, когда оно вот так вот". Наверное, я хотел сказать, что рад возможности распрощаться с этой жизнью, которая была ему совсем не по нутру, и окунуться в другую, где ему по смутным воспоминаниям было много лучше. "Пора", поторопил я. Он кивнул. К нему подступился наш гипнотизер. Через несколько минут всё было готово. Виктор лежал в кресле, закрыв глаза и размеренно дышал. Так что был похож на спящего. "Проблем не будет?" обеспокоился я. Гипнотизёр покачал головой. "Он сейчас что-нибудь слышит?" "Он слышит всё, но всё забудет, когда очнётся, по моей команде". В павильоне уже появились люди, до сих пор скрывавшиеся от глаз нашего героя. Ко мне подошла Светлана. "Ну как?" осведомился я. Звук нормальный. Да я не отум, засмеялся я. И она, поняв, тоже засмеялась. Всё в порядке, Женя. Въ Иерушалеме мне волосы. Ну ещё посмотрим, каким он будет императором. Хорошим. Я в него верю. Кресло с Виктором уже катили в соседний павильон, где был воссоздан интерьер императорской спальни. Там его уложили в кровать, предварительно переодев в ночную рубашку. Гипнотизер ходил по павильону, Нервно похрустывая пальцами, и торопил: "Не надо затягивать, пора его возвращать". Я быстро переоделся в костюм гвардейского офицера. Спальню уже покинули все посторонние. Оставались император Павел, я его адъютант и гипнотизёр. Очень скоро Павел начал пробуждаться. Гипнотизёр ушёл. Мы остались вдвоём. Павел первый открыл глаза и увидел, нависший над ним балдахин. Некоторое время он лежал неподвижно, пытаясь понять, где он находится. Наконец, повернул голову и увидел меня. Я щёлкнул каблуками, звякнули шпоры. С пробуждением, ваше императорское величество, елеиным голосом произнёс я. Император смотрел на меня с сомнением и подозрительностью. "Прикажете одеваться?" спросил я. Павел только сейчас заметил, что на нём ночная рубашка. Я щёлкнул пальцами. А в очавальне тотчас наполнилось людьми в расшитых камзолах. С букле их париков сыпалась в заправдушная пудра. Они принялись облачать императора в пантолоны и мундир, а я между тем, не давая Павлу времени на размышления, уже вводил его в курс государственных дел. Посол испанский и посол английский просят аудиенции у вашего императорского величества. Я отвлёкся от содержимого Софьяновой папочки и выразительно посмотрел на своего императора. Не сегодня. После некоторого раздумья ответил Павел. Я видел, что он ещё не сориентировался и вряд ли понимает, что происходит вокруг него. Несколько указов, ваше императорское величество, ожидают вашей подписи. Указ о беглых крестьянах, указ о синоде, указ о смещении астраханского губернатора. Я протянул императору папку с указами. Он всмотрелся в аккуратную вязь непонятных для него слов, и что-то в нём, как мне показалось, дрогнуло. Начинал верить, что всё происходящее не сон, а я уже протягивал ему гусиное перо для подписи. Слуги мешали, и он отстранил их осторожным, совсем не царским жестом. "Где подписать?" спросил он у меня. Подпись поставил там, где я указал. Вывел не твёрдой рукой Павел, подумал и добавил первый, чтобы историки не запутались, наверное. Один указ, другой, третий Когда он поставил последнюю подпись, я быстро выхватил папку у него из-под руки. Ещё граф окружили на прошение, доложил я. Из Шлиссельбургской крепости пишет: просит ваше величество о снисхождении. Э, что там такое с этим, как его, Скружилиным, ваше императорское величество, к повешению приговорён. У нашего Павла округлились глаза. За что? спросил он, подумав. Законокрадство, Ваше императорское величество. Павел в нерешительности пожевал губами и не хотелось вмешиваться в ход событий, случившихся до него и явно без его участия, и в то же время не мог решиться на отказ выслушать доводы приговорённого к смерти. Когда? Что? Когда, Ваше императорское величество? Повесить его когда должно? Завтра, Ваше императорское величество, в аккурат после восхода солнца. Павел обвёл взглядом мельтешащих вокруг слуг, скорбно взглянул на меня и, по-моему, вздохнул. Наверное, хотел о чём-то спросить, да при посторонних не решился. Ладно, позже напомнишь, произнёс он неуверенно. Я мысленно поаплодировал ему. Он оказался не чёрствым и не кровожадным правителем. Я не стал дожидаться, когда мы останемся с ним с глазу на глаз, и он непременно спросит меня, действительно ли мы перенеслись с ним в прошлое. И вызвал на сцену новых действующих лиц. Вновь появились слуги. Внесли стол, стулья и столовые приборы. Павел вопросительно посмотрел на меня. В Петербурге неспокойно, ваше императорское величество, доложил я. Среди гвардейцев смута. Вам придётся отоужинать здесь, в опочивальне. На его лице легла тень тревоги, но вряд ли он испугался по-настоящему. Я был рядом, и нас окружало множество людей. Император, наверное, и считал, что в такой обстановке лично с ним не может случиться ничего плохого. Тем временем стул заполнялся изысканными яствами. Молочный поросёнок, рябчики и ещё множество всевозможных снеди казались реквизитом к съёмкам масштабной исторической картины. Вряд ли наш Павел в жизни видел что-то подобное. Он наблюдал за брикетами с таким же выражением потрясения на лице, с которым полчаса назад осматривал интерьер секретного научного центра. Я позволил ему сполна насладиться этой зрелищной и вызывающей необыкновенный аппетит картиной, после чего вновь вернул его к государственным делам. С гвардейцами что-то надо делать, ваше императорское величество, подсказал я. А что там гвардейцы? Бунтуют, ваше императорское величество? На мнении был захвачен их лозутчик. Под плетми показал, что смута разрастается, осмеливаются ваше императорское величество осуждать. Павел с беспокойством взглянул на меня, пытаясь определить, не шучу ли, но у меня было такое лицо, что стало понятно не до шуток. Он явно встревожился, но пока не знал, как поступить. Снова оглянулся на слуг, очень мешавших своим присутствием, потому что при них он не осмеливался спросить меня напрямую, что происходит, но и прогнать их пока не смел. Не император. Трудно стать им в одночасье, имея за плечами 40 лет той холопской жизни. который он ввёл все эти годы. К счастью, подоспел ужин, что позволило Павлу на время отвлечься от внезапно обрушившихся на него забот. Прислуживали за столом шестеро слуг. Это облегчило его величеству процедуру приёма пищи, поскольку слуги по одному им ведомому порядку меняли блюда, не позволяя императору запутаться в этом многообразии. Он откушал по расёночка, после чего приложился к икре, красной и чёрной. которое черпал из серебряных мисок расписной деревянной ложкой и кроиже он закусил рябиновую настойечку налитую невозмутимым слугой в высокий и массивный бокал я стоял у дверей безмолвным стуканам являя собой тип слуги хранителя в какой-то момент павел сделал неопределённый жест рукой как будто приглашая меня присоединиться к трапезе но я остался у дверей из чего он заключил что подобное видимо не принято И продолжил свой скромный императорский ужин в одиночестве. Рябчики с сори по всему ему очень понравились, как впрочем и рябиновая настойка. Он даже обернулся, выискивая того, кто распоряжался заветной бутылкой. Слуга вопросительно посмотрел на меня. Я отрицательно покачал головой. Бутылка так и не появилась, и Павел разочарованно занялся рябчиком, но очень скоро повеселел. Уж очень ему этот рябчик нравился. Блюда сменяли одно другое, и у императора явно поднималось настроение. Он объелил не столько от наливки, сколько от еды. И я уже не сомневался, что ему понравилась его императорская жизнь. Здесь было много еды, хорошая одежда и вышколенные слуги, и все земные заботы, казалось, отступали на задний план. Я смотрел на нашего героя, заранее зная, что будет дальше, и вдруг поймал себя на мысли, что я сейчас чувствую то же. что, наверное, испытывал в подобных ситуациях и Самсонов. Я был наблюдателем, и это оказалось пугающе интересным. Самсонова иногда осуждали за отстранённый, испытывающий взгляд на происходящее, но только так можно было увидеть то, что все остальные попросту не замечали. Павел всё-таки проявил характер, отыскал взглядом слугу, ответственного за разлив рябиновой настойки, и благодушно сказал: "Что-то ты, братец, плохо справляешься". Налейка. И хотя это было сказано совсем не грозным голосом, слуга подчинился. У меня не было возможности его остановить, хотя и следовало бы. Я опасался, что его величество так наберётся, что с ним потом не будет сладу. Поскольку трапеза закатилась к завершению, я позволил себе возвратить государя к делам. По поводу завтрашнего дня, ваше императорское величество, учтиво сказал я. Предстоит принимать парад войск совместно с прусским посланником. В какую форму прикажете облачить войскам? Павел, занятый пирожным, поднял голову и задумчиво посмотрел на меня. В парадную, неуверенным голосом произнёс он, глядя на меня во все глаза. Не глупость ли он сказал? Я с готовностью кивнул, подтверждая, что его величество приняли мудрое решение. Моя поддержка благотворно подействовала на Павла. Он снова вернулся к своему пирожному. Оказывается, не такое уж сложное это дело. Царская жизнь приятного в ней больше, чем сложностей, так, наверное, представлялось императору. Он откушал пирожных, запил их душистым чаем и окончательно сомлел. "Прикажете постелить?" осведомился я. Император с сомнением посмотрел на меня, на свою роскошную, до сих пор не застеленную кровать и надолго задумался. "Вроде бы только что пробудился от полуденного сна, а уже хочется прилечь". Я кивнул растеропным слугам, и те засуетились, взбивая подушки на лебежьем пуху. Павел зевнул. За бутафорским окном было темно. Ночь близка, стало быть пора отдохнуть от государственных забот. Кружелинское дело, напомнил я. Как изволит распорядиться ваше величество? На государево чело набежала тень. Отменить пока что, ответил Павел, поразмыслив. Ничего с ним не делать. Завтра всё в подробностях выслушают, тогда и порешим. И снова по нему было видно, что он доволен той лёгкостью, с которой разрешались все вопросы. Павла облачили в ночную рубашку и уложили в постель. В общей суматохе я покинул царские покои, и когда слуги стали расходиться, Павел меня не обнаружил. Из-за прозрачного с одной стороны зеркала я видел, как император в беспокойстве оглядывается, отыскивая меня и не находит. Наконец успокоился. Его лицо обрело выражение задумчивости. В его жизни произошли крупные изменения. Их предстояло осмыслить, приведя в порядок растерзанные необычностью происходящего мысли. Оператор, стоявший с видеокамерой рядом со мной, обернулся ко мне и выразительно покачал головой. Подобную комедию он видел впервые. Но это было ещё не всё. Я показал ему жестом: "Погоди, Дим, сейчас начнётся самое интересное". Пришёл Дёмин и встал рядом. Всё готово, спросил я его шёпотом. Он кивнул. Начинайте. Дёмин скрылся в дальнем углу павильона, откуда вскоре раздался неясный шум и крики. Из своего укрытия я видел, как император поднялся на локте. Пришло время моего появления. Я придал лицу выражение крайней тревоги и ворвался в Павловскую апочевальню. "Мятеж!" выдохнул я. "Гвардейцы во дворце" Императора будто подбросило пружиной. "Митеш, ваше императорское величество", доложил я, бешено вращая глазами. "Гвардейцы обнажили шпаги, двое слуг уже лишились живота". Врет ли он понял, что лишиться живота означало лишиться жизни, но испугался преизрядно. Лицо, две минуты назад ещё сохранявшее благостное выражение, побелело, а во взгляде блеснулся ужас. "Павел I был убит", сообщил я. Сегодня как раз ночь с 11 на 12 марта 1801 года. Та самая ночь, ваше императорское величество. Я думал, что мы сможем этого избежать, но что-то не получается. Император смотрел на меня остановившимся взглядом. Он прозрел свою незавидную судьбу и, кажется, начинал терять присутствие духа. У нас два пути: остаёмся здесь и пытаемся подавить мятеж или скрываемся во временном коридоре. Тогда трон переходит к вашему старшему сыну, Александру I. Это был очень важный момент. Бороться или бросить всё, чтобы спастись. Император почти не раздумывал. К чёрту, не задумываясь, решил он. Возвращаемся в будущее. Ну, конечно. Его прежняя жизнь уже не казалась ему такой невыносимой. Я покачал головой. Что такое? обеспокоился Павел. С этим сложности, можем не успеть. Его лицо пошло пятнами. Давайте попробуем прорваться в прошлое, предложил я. Где вы были стрельцом? Что за времена? уточнил император. Эпоха Петра I. Он ещё совсем юн, и все реформы впереди. Я там стрелец? Да, мы проверяли, сведения точные. А вы? Что я? Вы там кто? Вы ведь будете со мной. Конечно, успокоил я его. Но про меня сведения никаких. Не успели навести справки. Шум за стеной нарастал. Принимайте решение, ваше императорское величество, поторопил я. Иначе будет поздно. В прошлое, решился император. Стрельцы! Он забирался вглубь веков, надеясь там укрыться от всех невзгод. Я с готовностью кивнул и хлопнул в ладоши. Появился наш гипнотизёр, но сейчас его невозможно было узнать. Накладная борода и грим сделали своё дело. Вот, сказал я императору. Этот человек проводит нас во временной коридор. Сначала вас, потом меня. Павел с Надеждой воззрился на своего спасителя. Прошло всего несколько минут, и император впал в состояние, очень похожее на сон. Гипнотизёр распрямился на царском ложе и удовлетворённо произнёс: "Готово". Тут час же появился Дёмин, Светлана и множество других людей. Светлана обняла меня и счастливо засмеялась. "Послушай", сказала она. Такого я ещё не видела. Невменяемого императора переложили на носилки и понесли прочь. Может, хватит, смеясь, спросила Светлана. У него и без того впечатлений выше крыши. Нет, твёрдо сказал я. Всё снимем, как намечали. Виктора уже перенесли в соседний павильон. "М-м", да... сказал я, оглядываясь по сторонам. Он немало удивится, я думаю. Агремьёры уже тянули меня к зеркалу. Побольше краски, попросил я. Всё должно выглядеть эффектно. Через некоторое время я выглядел так, будто только что надоедноучили допрос в застенках Гестапо. Лицо было в кровавой раскраске, и даже белая рубашка на выпуск, в которую меня облачили, была сильно орошена кровью. "Бедненький", с непередаваемой печалью произнесла Светлана и погладила меня по голове. "Не плачь, Ярославна", приободрил я её. "Прорвёмся". Вот только Виктора жаль. Для него всё так хорошо начиналось. Герой передачи сейчас выглядел не лучше меня. Ему наложили фальшивые рубцы, а на левой руке так вообще была рваная рана. Она смотрелась очень живописно. Ужасно, выдохнула Светлана, уверив эту картину. Нормально, оценил я. Мне нравится. Примчался гипнотизёр. Он уже был загримирован. Виктора уложили на пол и приковали цепью к стене. То же самое я проделали и со мной. Несколько человек в окровавленных одеждах в повалку упали рядом с нами. Мы находились в темнице. Низкий каменный свод нависал над нами, красноречиво демонстрируя незавидность нашей судьбы. Сквозь крохотное зарешёченное окно пробивалась полоса света. От окружающей нас обстановки становилось холодно и нехорошо. Я вздохнул и кивнул стоявшему наготове гипнотизёру. Он привел Виктора в чувство и стремительно упал на пол, отвернувшись от нас. Массивная металлическая дверь захлопнулась. Глязгнул засуф, и я увидел, как мой собрат по несчастью вздрогнул. Он открыл глаза и бездумно взозрился на каменистый свод. Целая минута понадобилась ему на то, чтобы осознать произошедшие вокруг него перемены. Наконец он увидел меня, окровавленного, и отшатнулся. Звякнула цепь, к которой он был прикован к стене. Этот цепь совершенно его обескуражила. Что, Козьма? Плохо? спросил я его тихим голосом, изтерзанного пытками человека. Он недоверчиво посмотрел на меня. Сучь зверь, доложил я ему. 50 плетей. Думал, помру. Уже распрощался с тобой, Козьма. Он придвинулся ко мне и спросил горячим шёпотом: "Что происходит? Где мы?" В Петровских застенках. Меня зовут Викулой, Ваской мой. Не пытайтесь мне ничего объяснять, иначе объявят колдуном и сожгут на костре. Лицо моего Козьмы потемнело. Мы с вами стрельцы, докладывал я обстановку. Приняли участие в стрелецком бунте, который подавлен Петром. Он вряд ли хорошо учился в школе, но картина Василия Ивановича Сурикова "Утро стрелецкой казни", наверняка была ему знакома. По крайней мере, в его глазах я увидел предчувствие близкой развязки. Что с нами будет? на всякий случай спросил он. Я ответил Козьме Красноречиво печальным взглядом. Как же так? вскинулся он и снова взвизгнули акулы. До этого всё было нормально, объяснил я. Мы жили, не то жили. Эх, жизнь стрелецкая. Красноречивый вздох. И так нехорошо всё заканчивается. Неужели нельзя ничего изменить? Я продемонстрировал ему свои оковы. Как от этого избавиться? Но за что? Совсем запечалился он. Мы даже ничего не успели сделать. Мы участвовали в стрелецком бунте. Я ни в чём не участвовал. Я строго посмотрела на Козьму, и он тут же затих. Раньше-то чай лучше было, примирительно сказал я. Раньше это когда? Ну, Не раньше, поправился я. Позже? Или всё-таки раньше? Но когда вы были Павлом I? Он вздохнул, сказал: "И там ничего хорошего, просто жуть". Его можно было понять. Дважды изменить судьбу и оба раза неудачно. "Я назад хочу", неожиданно сказал он. "Куда именно?" "В Москву, в свою прежнюю жизнь, к Вере". Это будет повещал я: пройдут века, вы родитесь, вас будут звать Виктором. При упоминании своего имени он встряпнулся и сожившей надеждой воззрился на меня. Я хочу туда прямо сейчас. Нельзя. Почему? Так капризничает маленький ребёнок, который никак не может взять в толк, почему именно сегодня родители отказываются вести его в зоопарк? Нельзя, повторил я скурбно и смижил веки. Я хотел дать операторам возможность отсинять погружённого в печальные размышления Виктора. Он заметно пригорюнился, и было видно, что эта новая жизнь ему совсем не нравится. Как глупо всё получилось, громко и с чувством произнёс я. Это был условный сигнал. Тут же загремели засовы, и в темницу вошли служебные люди. Тот, что был у них за главного, ткнул в меня пальцем. Этот. Я оглянулся на Виктора. Он смотрел на меня с ужасом и печалью. Так смотрят на раздавленного бетонной плитой человека. Только что был жив, шутил и смеялся, и вот его уже нет с нами. Прощай, сказал я с надрывом. Уж больше не увидимся. Мне заломили руки и поволокли к выходу. Было больно, и я очень правдоподобно завопил: "Сатрапы, убийцы!" Так в моём представлении должен был вести себя человек, уводимый на казнь. Меня вывытолкли из темницы. Дверь за моей спиной захлопнулась, и меня тут же отпустили. Высвободившись, я петернею ухватил подбородок одного из своих мучителей и с силой толкнул его. Он устоял на ногах и беззвучно рассмеялся. Тётя Вера уже доставили на киностудию. Она сидела в гримёрной и нервно обмахивалась кружевным платком. Я, как был в крови, ввалился в гримёрную, и тётя Вера едва не потеряла сознание. Только теперь я понял свою оплошность. А, пустяки, я улыбнулся гостье. Краска, она ответила улыбкой испуганного человека. Всё в порядке, доложил я. Уже заканчиваем. Как Виктор? Он молодец. Держится отлично. Мы прошли в съёмочный павильон. Там было сумрачно. По полу змеились кабели. Тётя Вера вцепилась в мою окровавленную рубашку и держалась так крепко, будто боялась затеряться в этом незнакомом ей мире. Я красноречиво приложил палец к губам, требуя абсолютной тишины. И мы подошли к оператору, который сквозь неширокую щель снимал происходящее в темнице. Тётя Вера заглянула внутрь, и её глаза округлились. Истерзанные стрельцы лежали в повалку на полу, и среди них был её муж. Она обеспокоенно посмотрела на меня, Но я изобразил самую широкую и добродушную улыбку, на которую только был способен. А действо тем временем стремительно катилось к завершению. Загримированный под стрельца гипнотизёр перевалился на бок и теперь лежал на моём месте, рядом с Виктором. "Слышь!" сказал хрипло гипнотизёр. "Тебе бежать надо, иначе на кол посадят!" Виктор вздрогнул. "Я слышал, что тебе тот парень говорил?" Продолжал гипнотизёр. Врал он всё. Можно назад вернуться, только надо знать, как. А ты знаешь? С надеждой осведомился Виктор. Ну, конечно. Виктору не пришлось долго уговаривать. Через пару минут он уже отключился. Дело было сделано. "Идёмте", сказал я тёте Вере. Мы обогнули громоздящее посреди павильона декорации. На встречу нам на носилках несли Виктора. Этот момент мы, конечно, не продумали. Бесчувственный человек в окровавленной одежде, да ещё на медицинских носилках невыносимое зрелище для любящей женщины. Тётя Вера ухнула и метнулась к страдальцу. Я перехватил её на полпути и ласково сказал: "Да это же краска на нём". Тётя Вера закивала, но по её глазам было видно, что верит она не до конца. Вот-вот мог разразиться скандал. "Сейчас он проснётся", сказал я. "И вы его обнимете. Хорошо?" Она покорно кивнула. Виктора принесли на носилках к павильону, где был оборудован секретный научный центр. Я не отпускал от себя тётю Веру, непрерывно бормоча ей что-то успокаивающее. Мы не спеша под руку дошли с ней до павильона. Строгие гримёрши торопливо смыли с лица Виктора грим. Дёмин стоял рядом, держа в руках одежду Виктора. Увидев эту картину, тётя Вера всплеснула руками и счастливо засмеялась. Вот видите, сказал я. Никакого обмана. Я подозвал Дюмина и попросил побыть его с женщиной, опасаясь оставлять её без присмотра, а сам ушёл. Светлана на прощание показала мне большой палец. Значит, всё прошло отлично. С Виктором управились очень быстро. Дюмин распорядился поместить его в кресло, в котором он и начинал своё беспримерное путешествие во времени, после чего из секретного научного центра были удалены все посторонние. Там оставались только Виктор, его жена, гипнотизёр И статистики в белых халатах. Операторы, крикнул Дёмин. Готовы? Звук. Есть звук, отозвалась Светлана. Начали. Гипнотизер подступился к Виктору. Тот пришёл в себя очень быстро. Поскольку он полулежал в кресле, то первое, что увидел, начертанные на потолке таинственные письмена. Виктор всматривался в них, будто пытался прочесть написанное. И когда ему это не удалось, повернув голову, уверил разноцветьями гающих лампочек, забеспокоился и приподнялся в кресле, и тут увидел свою Веру. Невозможно описать произошедшее в дальнейшем. Наш герой буквально взвыл, бросился к тёте Вере и упал на её широкую грудь. Он был похож на мальчишку, после долгой разлуки получившего возможность припасть к материнской груди. Он лепетал что-то нечленораздельное, И тётя Вера, нежно поглаживая его по волосам, всё прекрасно понимала сердцем. Он жаловался ей на то, как плохо и страшно ему было без неё. Ещё говорил, что был неправ, решившись переместиться в прошлое, не только не забрав её с собой, но даже не предупредив ни о чём, и клялся никогда больше такого не делать. Открылась дверь. Тётя Вера подняла голову и замерла. Почувствовав, что что-то происходит, обернулся и Виктор. Да так и застыл с раскрытым ртом. Перед ним стоял Самсонов, собственной персоной. Он улыбнулся приветливой улыбкой всепонимающего человека и сказал: "Мы часто недовольны жизнью, в которой живём. Где-то там, далеко", он показал рукой. "Есть жизнь, которая, как нам кажется, лучше нашей. Мы рвёмся туда, забывая, что живём здесь и сейчас. И пока мы грустим и клянём эту жизнь, она тает". Уходит от нас с каждым днём и с каждой прожитой секундой. Вот об этом я хотел всем напомнить. Жизнь даётся только однажды, и только одна. Так почувствуйте её вкус и наслаждайтесь ею. Самсонов всегда заканчивал свои программы чем-нибудь э таким. И этот раз не стал исключением. Виктор и тётя Вера смотрели на Самсонова, явно испытывая невообразимое потрясение. Осеенные разноцветными лампочками стены вдруг пришли в движение. Они дрогнули и поплыли в разные стороны. Рабочие принялись разбирать декорации, и это тоже было нами продумано. Всё закончилось, оказавшись всего навсегда спектаклем. Через минуту тётя Вера и её супруг оказались посреди пустеющего павильона. Они так и стояли в лучах прожекторов. Крупная женщина с прижавшимся к ней мужем, похожим на подростка, А операторы уже не таясь, с трёх точек снимали их. Это могло бы быть эффектной концовкой последнего выпуска программы, вот так история. Но для последнего выпуска у нас был припасён другой финал. Самсонов поднял руку и помахал всем на прощание. Потом развернулся и пошёл прочь. Прожектора, направленные на него, погасли. Он ушёл навсегда. Его больше не будет и его программы. тоже